Вокруг башни сгучались сумерки, а Герримунд все стоял у окна, глядя на узкую каменную дорожку, идущую сквозь сад. Так ему было проще думать. Пальцы сами прикасались к бинтам на шее. Безумие графа то, что погубило сотни его предшественников, добралось и до него, подкралось так близко и так внезапно, что в себя он почти не верил. Он всегда знал, что рано или поздно это случится и с ним, но никогда не думал, что так скоро. «Лучшее, что я теперь могу, умереть до того, как снова стану опасен», — думал он. И в то же время понимал, что это решение, принятое давно, теперь ему совсем не нравилось. Если еще никто не смог это остановить, это еще не значит, что это невозможно. По крайней мере, еще ни один Аграф не знал, откуда приходит безумие. А если оно всего лишь стигматы, то, быть может, как-то можно защитить от них собственную голову. Только как это сделать, Герримонт не знал и никакие идеи ему не приходили. «Тебе нужно отдохнуть», — сказала Ювей, осторожно прикасаясь к его плечу. «Ложись спать». «Я не могу уснуть», — признался Гэримонт. «Я должен найти способ помешать стигматам снова свести меня с ума, да и твою судьбу надо как-то устроить». «Устроить?» — испуганно переспросила Ювей. Она уже так сроднилась с мыслью, что ей суждено всю жизнь прожить рядом с ним, не давая волю чувствам заботиться о нем, как о тяжело больным, и не предавать только потому, что они навсегда связаны, что слышать о каком-то устройстве ей совсем не хотелось. Но Герримонт мыслил иначе. «Ты не можешь оставаться адъютантом при бесправном мне. Сегодня я еще принц, но после объявления отцовского завещания я стану никем. Уже завтра ты лишишься своей должности и не сможешь вернуться во дворец» и обязан найти тебе новое приличное место, хотя бы с благодарности, что... «Остановись!» — перебила она его. «Я думала...» Она даже сказать не могла, что именно думала. Ей казалось, что между ними что-то есть, а он говорил, будто ничего и никогда не было, словно господин, готовый пристроить ненужных слуг в качестве благодарности за преданную службу. Только Ювэй никогда не была просто адъютантом. «Ювэй, послушай», — сказал Гэримонт, обернувшись и крепко поймав ее за плечи. «Тебе лучше вернуться к нормальной жизни. Быть рядом со мной опасно». «Я воин!» — возмутилась Ювэй. «Думаешь, я боюсь опасностей? Айрон же сказал, что мы связаны. Я это чувствую, я это знаю. Почему ты думаешь, что я могу просто взять и забыть об этом? О какой нормальной жизни может идти речь, если есть ты?» «Ювэй, я понимаю». «Я могу сделать так, что ты все забудешь?» Он умолк, потому что она вдруг вскинула руку и едва не ударила его по лицу. Ее ладонь остановилась у его щеки и отступила. «Не решай за меня», — попросила она, сдержав гневный порыв. «Я хочу остаться с тобой, неважно кем, неважно как, но с тобой до конца». Она сказала это, глядя ему в глаза спокойно и уверенно. А он, не сводя с нее глаз, мгновенно нашел единственный выход. «Тогда тебе придется стать моей женой», — сказал он точно так же, глядя ей в глаза. «Это единственный способ избавить тебя от обязательств перед моей страной Законы брака тут чтят выше рыцарского кодекса. Только Ювей — это брак, в котором никогда не будет детей, в котором я даже никогда не смогу тебя поцеловать. Не союз двух людей, а жалкая подделка перед законом». «У нас...» Есть связь сильнее всех законов. Так какая вообще разница, каким будет наш земной брачный союз?» Дрогнувшим голосом ответил Ювэй. Тогда он взял ее за руку, которая едва его не ударила, и осторожно сжал ее пальцы. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — сказал он. «И уверен, что сам я счастье принести не способен, поэтому не хотел предлагать тебе брак. Прошу тебя, подумай об этом по-настоящему. «Всерьез подумай, потому что обратного пути у нас с тобой не будет. Ты готова потратить на меня свою молодость и остаться вдовой без детей и, возможно, без средств на другом конце мира. Потому что я не проживу долго, даже если придумаю способ защитить свой разум от стигмат. Если я не дам им свести меня с ума, то мне придется гнить заживо и осознавать все. На тебе придется смотреть на это и знать, что ты ничего не можешь изменить». «Почему гнить?» — испуганно спросила Юэй. — Потому что так было со всеми. Они сначала сходили с ума, а потом проживали вот так еще пару лет, пока не начинали захлепываться собственным гноем, потому что эти стигматы будут не только снаружи, но и внутри. И я не представляю, как это будет и каким буду я, когда ничего кроме боли не останется. Юэй сглотнула, не отводя глаз, а он просто отпустил ее руку. — Подумай об этом... Я хочу, чтобы ты осталась. Больше всего на свете хочу. Но я не имею права просить тебя об этом. Когда я мог дать тебе должность, в этом был хоть какой-то смысл. А теперь я не могу ничего». Он снова отвернулся к окну. «Я подумаю. Я обязательно подумаю», — обещал Ювей, снова прикасаясь к его руке. «Но прошу тебя, давай сегодня ты отдохнешь. У тебя очень нездоровый вид». «Дальше будет только хуже», — прошептал Герримонт, но спорить с ней не стал, понимая, что в уставший разум хорошая идея все равно не придет, и в то же время чувствуя, что нечто важное может прийти к нему во сне. А ведь он даже не знал, что его младший брат призвал на помощь сонную магию, чтобы узнать, что на самом деле происходит, а значит, ответ действительно где-то рядом».